Великий Восток шагает на восток. Мемуары Милюкова и волнения Кусковой. Коминтерн решил. Несовместимо. Димитров предупреждает об опасности. Буржуазия всегда выступала и выступает против коммунистического, рабочего, а также национально-освободительного движения. И в этой борьбе она стремилась использовать масонские ложи, отводя им особую роль. Роль эта предопределена прежде всего накопленным братьями историческим, политическим, идеологическим, организационным опытом. Он выковывался в ходе буржуазных революций и сводился к тому, чтобы не допустить самостоятельного выхода пролетариата, его организаций и партий, На арену истории, подобно тому, как не позволялось, согласно инструкции высших лож Франции, вхождение в них тех, кто занимал бы низкое и подлое положение. В инструкции четко оговаривалось Рабочих принимать нельзя. Но рабочие не ждали приглашения. Они действовали. организовывались, вырабатывались сперва стихийно, потом сознательно на научной основе свое понимание мира и свои программы действий. Коммунистический манифест, созданный Марксом и Энгельсом международное товарищества рабочих», «Интернационал» знаменовали огромное продвижение пролетариата к своим политическим целям. Неудивительно, что против интернационала были брошены объединенные силы правящих классов, идеологи и социологи буржуазии. Для отвлечения рабочих от главных целей в ход шли все средства воздействия, от реформистских идей социального сотрудничества, подчинения интересов трудящихся волях хозяев, до утопических и анархических идей, от космополитизма до удушающего шовидизма. Масонство играло в буржуазных революциях значительную роль. В его рядах, не будем забывать, в годы предшествовавшие Великой Французской революции насчитывалось немало выдающихся умов, властителей дум. Они расшатывали устои феодализма, критиковали религиозный догматизм, высвобождали общественную мысль, чтобы утвердить ее на новых, прогрессивных в то время – но в целом буржуазных позициях. Вольтер, Дидро и Руссо, энциклопедисты, вожди французского братства, закладывали фундамент общества, основанного на капиталистической собственности. Им помогали менее радикальные, более благонамеренные немецкие каменщики. Каноны масонства, вынушающего, что миром могут править лишь те, кому открылась истина, личности, стоящие выше толпы, требования терпимости, постепенности, как нельзя лучше подходили для строительства всемирного храма частной собственности. Последующее поколение правоверных буржуазных философов брали от своих более смелых предшественников только то, что не могло навести на мысль о революционном движении поколебать устои. Им, например, Подходили многие постулаты из философских произведений Готхальда Эфраима Лессинга 1729-1781 годы жизни известного немецкого драматурга, теоретика искусства и литературы, критика просветителя. В своем воспитании рода человеческого 1780 год Лессинг подчеркивает приоритет поступательности. медлительности всякого прогресса. Следуй своим незаметным путем, о вечное провидение. Не дай мне усомниться в тебе, даже если мне на мгновение покажется, что движение твое направлено вспять. Ведь кратчайший путь вовсе не всегда самый прямой. Цитируя этот отрывок, выдающийся французский мыслитель и деятель Жан Жорес не без иронии комментирует. Так, кривыми, извилистыми путями, по бесконечным кругам движется немецкая мысль к своей величественной цели — овладению Вселенной высшей силой разума. Но как же геометрия кривых мало благоприятна для прямого порыва революции?